Троететия. Папа угостил комиссаров чаем. После их ухода он веселый ходил по квартире и напевал. «Маруся отравилась, в больницу повезут». «Это, как хотите, настоящая власть», — говорил папа. «Есть культурные тенденции». «А что ваше учредительное собрание? Это наш волосной сход. Не треба во всероссийском масштабе». Ваше учредительное, это было сказано специально в пик у Дело в том, что на нас со всех концов России посыпались голодающие тетки. Одна приехала из Витебска, другая бежала из Самары. Самарская и Витебская тетки были сестрами. Обе носили пенсне на черном шнурке и очень походили друг на друга. Только одна вместо Л говорила почти Р, другая наоборот. Р произносила совсем как Л. Папа, шутя, прозвал их «учлидиркой», а мы — тетей Серой и тетей Нессой. Обе они были ужасно образованные и беспрерывно толковали о литературе и спорили о политике, и если некоторые их сведения опровергал энциклопедический словарь, они говорили, что там «опечатка». Потом приехала из Питера третья тетка. Питерская тетка заявила, что она без пяти минут большевичка. «А когда ты будешь ровно большевичка?» Спросил Оська, живо вскинув голову к стенным часам. Но прошли часы, недели, месяцы, а тетка не делалась большевичкой. Только она больше уже не говорила без пяти минут. Она теперь уверяла, что во многом она почти коммунистка. Питерская тетка поступила служить в траторчок, а тетя Сера и тетя Несса в Упротком. В свободное время они рассказывали случаи из жизни, спорили и воспитывали нас. «Тетки настояли, чтобы нас взяли из школы, ибо, по их мнению, советская школа только калечила интеллигентную особь и ее восприимчивую личность. Кажется, они так выражались. Они сами взялись обучать нас. Тетки считали себя знатоками детской психологии, мы изнемогали от их наставлений. Они лезли в наши дела и игры. Разнюхав о тетки пришли в восторг. Они заявили, что это... Необыкновенно-необыкновенно интересно и чудесно. Они просили посвятить их в тайны мира и обещали помочь нам. Швамбрании грозила тетошная ига. Тогда швамбранские стратегии схитрили. Они завлекли тёток вглубь швамбранской территории, а там, в порядке посвящения, мы раскрасили теток акварелью, заставили их ползать в пыли под кроватями, Зумровали в пещеру с дикими зверями, то есть заперли в чулан с дикими крысами, и велели десять раз спеть гимн. «Ура, ура!» — закричали тут швамбраны все, старательно пели в темноте усталые и раскрашенные тетки. «Ура!» — «Ой, и что то мне лезет на юбку?» — «Ура, ура!» — и упали туба рибасе. Но когда мы потом объяснили им правила и приемы французской борьбы и велели им бороться на ковре без срока отдыха перерыва решительно до результата, несчастные тетки возмутились. Они назвали швамбранью грубой игрой, глупой страной недостойной воспитанных мальчиков. За это известный швамбранский поэт, не без влияния Лермонтова, написал в альбом тети Несси такое стихотворение. Три тетушки живут у нас в квартире. Как хорошо, что три, а не четыре».